Глава 10. Нападение на Тапинс. Первое. Боже мой, воскликнул Томми, когда вернулся домой тем вечером. Ты выглядишь очень усталой, Тапинс. Чем ты занималась весь день? Вид у тебя совершенно измученный. А я действительно измучена, ответила миссис Берсфорд. Не уверена, что мне когда-нибудь удастся восстановиться. О, господи. Так что же ты всё-таки делала? Надеюсь, никуда не забиралась и не искала новые книги. Ну уж нет, ответила Тапинс. На книги я больше не могу смотреть, наелась. Тогда в чём же дело? Чем ты занималась? А ты знаешь, что такое ДКП? Нет, ответил Томми. То есть, мне кажется, что это Он замолчал. Альберт тоже так думал, сказала Тапинс. Но ничего подобного. Так вот, Через минуту я всё тебе расскажу, но сначала тебе надо что-нибудь выпить. Коктейль или виски или что-нибудь ещё, и я тоже выпью с тобой. После этого она ввела Томми в курс событий прошедшего дня. Бэрсфорд ещё раз произнёс: "Боже мой!" и добавил: "Да, тебе не позавидую, Штапинс. А польза от этого хоть какая-то была?" "Не знаю", призналась его жена. Когда шесть человек начинают говорить одновременно, и большинство из них имеют проблемы с дикцией, при этом все говорят разные вещи, понимаешь, в этом случае трудно понять, о чём идёт речь. Но могу сказать, что мне в голову пришло несколько идей относительно того, что нам делать дальше. Что ты хочешь этим сказать? Насколько я понимаю, здесь в округе существует множество легенд о чём-то. Что было здесь спрятано, и о каком-то секрете, относящемся к четырнадцатому году или даже раньше. Но это мы и так знали, не так ли, заметил Томми. Я хочу сказать, что это нам рассказали вполне официально. Правильно. Но по деревне все еще ходит несколько древних сказаний. И все, что об этом сейчас думают здешние жители, было заложено им в голову рассказами их тетушек Марий, или дядюшек Бенев. А их тетушки Марии, в свою очередь, узнали все это от своих дядюшек Стефанов, тетушек Руфей или бабушек, как их там зовут. Эти легенды передаются уже многие и многие годы, и одна из них вполне может оказаться правдивой. Одна среди всех спросил Томми. — "Затерянная вроде иголки в стоге сена, я собираюсь остановиться на нескольких как я их назвала бы многообещающих вариантах, на тех людях, кто способен рассказать то, что они действительно слышали. Потом я изолирую их от всех остальных, по крайней мере, на короткое время, и заставлю рассказать мне, что же в точности им поведали их тётушка Агата или Бетти, или дядюшка Джеймс. Потом перейду к следующему И так до тех пор, пока кто-то из них не даст мне следующий намёк, ты же понимаешь, что где-то что-то должно быть. Что ж, одобрил Томми, Мне тоже так кажется, только мы не знаем, что это. Но именно это мы и собираемся выяснить. Я не права? Права. Но вообще-то для того, чтобы искать что-то, надо иметь представление, как оно выглядит. "Я не думаю, что это золотые самородки на корабле испанской армады", сказала Тапинс. "И не думаю, что это нечто спрятано в пещере контрабандистов". "А может быть, там спрятан супер-коньяк из Франции?" предположил Бэрсфорд с надеждой в голосе. "Хм, возможно", сказала Тапинс. "Но ведь это не то, что мы ищем в действительности, правильно?" "Не знаю", ответил Томми. "Думаю, что рано или поздно я это выясню". В любом случае буду рад, когда найду это. Вполне возможно, что это какое-нибудь письмо или что-то в этом роде. Знаешь ли, такое фривольное письмецо, которым лет шестьдесят назад, можно было кого-то шантажировать. Правда, сейчас, я думаю, пользы от него никакой не будет. А ты? Согласна? Рано или поздно мы это поймём. Как думаешь, Томми? Мы всё-таки выясним хоть что-то. Не знаю. Но сегодня я получил кое-какую информацию. Правда, и о чём? О переписи. О чём, о чём? О переписи. Тогда действительно проходила перепись населения. Точный год у меня записан. И в то время в доме у Паркинсовых находилось довольно много людей. Как чёрт возьми тебе удалось это выяснить? Разными исследовательскими методами, которые использует моя мисс Colladen. Я начинаю ревновать тебя к ней. Расслабься. Она неудержима в работе и много чего находит для меня, но красавицей её никак не назовёшь. Ну тогда ладно, ответила Тапинс. Однако. Какое отношение ко всему этому имеет перепись населения? Понимаешь, когда Александр написал: "Это должен быть один из нас", Он мог иметь в виду кого-то, кто в этот момент находился в доме, и поэтому их имена должны были быть занесены в лист переписи. Каждого, кто провёл ночь под крышей этого дома. Вот я и подумал, вдруг эти следы остались в окончательных списках переписи. А если знать нужных людей, я не хочу сказать, что знаю их, но могу выйти на них через тех, кого знаю я, то, мне кажется, мы можем получить шорт-лист подозреваемых. Должна сказать, похвалила его Тапенс, что иногда тебе тоже приходят в голову неплохие идеи. Ради всего святого, давай что-нибудь поедим, и, может быть, после этого я почувствую себя получше и не такой измученной, как после прослушивания 16 ужасных голосов, говорящих одновременно. Второе. Альберт приготовил вполне сносную еду. Вообще его готовка была очень неровной, но иногда она бывала отличной, как, например, в тот вечер, когда он подал то, что назвал сырным пудингом, и что Тапинс с Томи приняли за сырное суфле. Альберт указал им на их ошибку. Сырное суфле совсем другое, сказал он. В нём гораздо больше взбитого яичного белка, чем здесь. Неважно, сказала миссис Берресфорд. Вышло просто отлично, и неважно, суфле это или пудинг. Этапинс и, и Томми были полностью поглощены едой и поэтому не обменивались информацией за столом. Однако, когда они выпили по паре чашек крепкого кофе, Тапинс откинулась в кресле, глубоко вздохнула и произнесла: "Теперь я чувствую себя самой собой, почти. Ты, по-моему, так и не помылся перед обедом, Томми". "У меня на это не было времени", ответил ее муж. "А потом с тобой не угадаешь". Вдруг ты заставишь меня пойти в библиотеку, залезть на лестницу и рыться в полках с книгами. Но «Ну, я же не зверь какой-нибудь, ответила Тапинс. Итак, на чём мы стоим? Ты или мы? Скорее, на чём стою я, согласилась Тапинс. Ведь это единственная вещь, в которой я уверена, правда? Ты знаешь, на чём стоишь ты, а я знаю, на чём стою я. То есть хотелось бы на это надеяться. «Надеяться никогда не вредно, заметил Томми. Подай мне мою сумочку, если только я не забыла её в столовой, попросила Тапинс. Обычно это именно так и бывает, но не на этот раз. Она подножкой твоего кресла. Нет, нет, с другой стороны. Тапинс подняла сумочку. Это был отличный подарок, заметила она. Настоящая крокодиловая кожа, кажется. Хотя иногда в неё сложновато класть вещи и доставать их тоже, заметил Томми. Тапинс продолжила возиться с сумочкой. Из таких всегда очень трудно доставать вещи, сказала она, слегка задыхаясь. Плетёные сумочки гораздо удобнее. Они растягиваются как угодно, и вещи в них можно перемешивать, как кашу. Наконец-то, кажется, нашла. А что это такое? Похоже на из прачешной». Нет, это просто маленькая записная книжка. Сначала я действительно записывала сюда вещи, касающиеся прачешной». Знаешь, на что надо пожаловаться? Разорванная наволочка и всякое такое. А потом подумала, что могу ещё как-то её использовать, потому что на эти замечания ушло всего 3-4 страницы. Так что теперь я записываю сюда то, что мы слышали. Многое не имеет никакого отношения к нашему делу, но вот послушай. Здесь, например, есть запись о переписи. Я внесла её когда ты впервые, о ней упомянул. В тот момент я не знала, что это значит, и что ты этим хочешь сказать, но я всё-таки её добавила. Отлично, заметил Томми. И ещё я записала миссис Хендерсон и кого-то по имени Додо. Кто такая это, миссис Хендерсон? Не думаю, чтобы ты это помнил, а мне сейчас ни к чему к этому возвращаться. Но это те два имени, которые упомянула это, как её там, ты её знаешь, миссис Гриффин. А вот ещё одна заметка, что-то связанное с Оксфордом и Кембриджем. И ещё я обнаружила кое-что в одной из старых книг. А причём здесь Оксфорд и Кембридж? Ты что, имела в виду студента? Не уверена, что таковой вообще существовал. Мне кажется, что это как-то связано со ставкой на лодочной гонке. "Да, это больше похоже на правду", сказал Томми. "Хотя нам это ничем не может помочь. Кто знает?" Так вот, миссис Хендерсон жила в яблочной сторожке. А вот нечто, что я нашла на грязном обрывке бумаги, который обнаружила наверху, не помню, в какой книге, то ли в Катрионе, то ли в книге под названием Тень трона, это про французскую революцию. Я читал её, когда был ещё мальчиком, сказал Томи. Не понимаю, это-то тут причём? В любом случае, я скопировала записку. И что же там было написано? Три слова, написанные карандашом: улыбка, улыбка, затем курица, курица, и наконец ло, л о, л заглавное. "Дай-ка подумать", сказал Томми. "Улыбка чеширского кота. Это первое. Второе хэни-пенни. Есть такая детская сказка про курицу, а вот ло?" Ага", сказала Тапинс. "Тоже застрял." Вот тяна. Но это полная бессмыслица, предположил Томми. Тапинс быстро заговорила. В яблочной сторожке жила миссис Хендерсон. Я ещё её не видела, потому что она теперь живёт в лугах. Дальше что? Миссис Гриффин, Оксфорд и Кембридж, ставка на гонках, перепись населения, чеширский кот, Хенни Пенни, сказка о том, как курица добралась до Доврэфелла. кажется, Ганса Андерсена. А вот тена, она, наверное, сказала, когда туда добралась, то есть добралась в Дорефель. Больше я здесь ничего не вижу, кроме гонок Оксфорд-Кембридж и ставки на тотализаторе. Мне кажется, что со стороны мы выглядим полными дураками. Но если мы останемся ими достаточно долгое время, то из этого может что-то получиться. Например, мы сможем случайно найти дорогущий драгоценный камень, спрятанный где-то среди мусора, примерно так же, как могли случайно найти одну, но самую важную книгу среди всех томов наверху. Оксфорд и Кембридж задумчиво произнесла Тапинс. О чём-то это мне напоминает. Что бы это такое могло быть? «О Матильде? Нет, не о Матильде, но о любимой Предположил Томми и улыбнулся во весь рот: "Любимая, где я могу найти твою любовь?" "Прекрати насмехаться, обезьяна", сказала Тапинс. "Лучше напряги мозги." Улыбка курица. "Вот те глупость какая-то. И тем не менее, у меня такое чувство, чёрт, что это значит?" "Томми, у меня есть идея." "Ну, конечно." "Что, ну, конечно?" "О-о!" сказала Тапинс. «Ло! Мне пришло это в голову из-за улыбки. Ты улыбаешься, как Чеширский кот. Улыбка курица, вот те на. Ну, конечно, так это и должно быть. О чём ты, чёрт побери? О гонках Оксфорд-Кембридж. А какое отношение к этому имеет улыбка курица, вот те на? А ты попробуй догадаться с трёх раз, предложила Тапинс. Да я сразу сдаюсь, поскольку не верю, что в этом может быть какой-нибудь смысл. А вот и есть. Это имеет какое-то отношение к гонкам. Ни к каким не гонкам, а к цвету, то есть к цветам. Что ты хочешь этим сказать, Тапинс? Улыбка курица вот воттена. Мы всё неправильно читали, надо читать наоборот. Что это значит? Как мне читать, всё равно никакого смысла. Послушай, просто возьми эти три слова и проделай с ними то же, что мы делали с посланием Александра в книге. Просто прочитай их в обратном порядке, получается Lohengrin. Томми сердито нахмурился. Всё ещё не понял, спросила Тапинс. Конечно, Lohengrin, лебедь опера, ну, Lohengrin Вагнера. «Но ведь лебедей здесь никаких нет. Нет и есть. Два паянцевых садовых стула, которые мы нашли, помнишь? Один был тёмно-синим, а другой голубым. И кто-то, мне кажется, что это был старина Исаак, сказал: "Видите, вот это Оксфорд, а это Кембридж". А потом мы расколотили Оксфорд, правильно? Да. Но Кембридж всё ещё там, голубой. Ну как же ты не понимаешь, Лоэн Грин? Что-то было спрятано в одном из этих лебедей, Томми. Нам срочно надо посмотреть на этот Кембридж, на голубой. Он все еще в Кей-Кей. Пойдем, сходим. Что, в 11 часов ночи нет? Хорошо, тогда сходим завтра. Тебе завтра не надо в Лондон? Нет? Значит, сходим завтра и посмотрим. Третья. Не знаю, что вы собираетесь делать с огородом, сказал Альберт. Я провёл там однажды какое-то время, но я мало что понимаю в овощах. Кстати, ваша милость, пришёл мальчик, который хочет с вами поговорить. Мальчик? переспросила Тапинс. Ты имеешь в виду такого рыжеватого? Нет, другого, у которого по плечам лежат нечесанные светлые волосы, с довольно дурацким именем, вроде как у отеля. Знаете, Royal Clarence. Вот и его также зовут Клэрэнс. Правильно, Клэрэнс. Но не Роял Клэрэнс. "Вы правы", согласился Альберт. "Он ждёт на пороге, говорит, что может вам в чём-то помочь, ваша милость". Тапинс нашла Клэрэнса, сидящим в старом плетёном кресле на веранде или на лоджии, как кому больше понравится. Он, казалось, наслаждался поздним завтраком, состоявшим из картофельных чипсов и палочки шоколада, которую держал в руке. Доброе утро, ваша милость, сказал мальчуган, пришёл узнать, не нужна ли моя помощь. "Ну что же", ответила Тапинс. "Помощь по саду никогда не помешает. Мне кажется, что раньше ты помогал Исааку?" "Да, время от времени, хотя я не так уж много и умею, как и сам Исаак. Он всегда очень много болтал, рассказывал о том, какой он хороший работник и как хорошо было людям, которые его нанимали". Он даже говорил, что был старшим садовником у мистера Болинго. Он, знаете ли, раньше жил дальше по реке, такой большой дом. Теперь его превратили в школу. Так вот. Он говорил, что был там старшим садовником. Но моя бабушка говорит, что это всё враньё, от начала и до конца. Это неважно, заметила Тапинс. Знаешь, я хочу вытащить кое-какие вещи из маленькой теплицы. Вы имеете в виду сарай? Стеклянный сарай, Кей-Кей. Правильно?» -кей. правильно? Совершенно правильно подтвердила Тапинс. Странно, что ты знаешь его правильное название. Да его всё время так называли, все. Говорят, это по-японски. Не знаю, только правда ли. Хорошо, сказала Тапинс тогда, пошли. Процессия состояла из Томми, Тапинс, пса Ганебала и Альберта, который, оставив мытьё посуды ради более интересного занятия, замыкал строй. Ганебал был на седьмом небе от счастья после того, как насладился густыми запахами округи. Он опять присоединился к ним около КейК -Кей и с интересом принюхался. "Привет, Ганебал", сказала Тапинс. "Тоже хочешь нам помочь? Ну, расскажи нам что-нибудь". "А что это за порода?", спросил Кларенс. Кто-то говорил мне, что такие собаки охотятся на крыс, это правда? Абсолютная правда, ответил Томми. Он у нас манчестерский терьер классического окраса, чёрный с рыжими подпалинами. Генебал, понимая, что речь идёт именно о нём, повернул голову, потянулся и с энтузиазмом замахал хвостом, а затем с гордым видом уселся на землю. Он кусачий, уточнил Клэрэнс. Все так говорят. Он очень хорошая охранная собака, пояснила Тапинс. Он меня охраняет. Да, вмешался в разговор Томми, и когда меня нет, то Гнебал становится твоим защитником. Почтальон рассказал, что четыре дня назад тот его чуть не искусал. Хм, почтальоны собакам никогда не нравились, заметила Тапинс. А ты не знаешь, где ключ от двери? Знаю, ответил Кларэнс. Он висит в сарае. В том, где хранятся цветочные горшки. Он убежал и вскоре вернулся с одним, когда-то очень ржавым, а нынче более-менее смазанным ключом. "Наверное, Исаак смазывал этот ключ", сказал он. "Да, раньше его практически нельзя было повернуть", согласилась Тапинс. Дверь открылась. Фаянсовый табурет Кембридж, вокруг которого извивался лебедь, выглядел совсем неплохо. По-видимому, Исаак оттёр и вымыл его в предвкушении того дня, когда погода позволит установить его на веранде. Здесь ещё должен быть синий, сказал Клэрэнс. Обычно Исаак называл их Оксфорд и Кембридж, правда? Ну да, Оксфорд был синим, а Кембридж голубым. Да, почти как лодочные команды. Кстати, с этой лошадью-качалкой что-то случилось, правда? Вокруг неё масса какого-то мусора. Правильно? Смешное имя Матильда, правда? Да, она перенесла операцию, объяснила Тапинс. Почему-то это показалось Клэрэнсу очень забавным. Мальчуган рассмеялся. "Мою двоюродную тётю Эдит тоже оперировали", сказал он. "Вырезали у неё что-то внутри, и она поправилась". В голосе его послышалось разочарование. "Мне кажется, что внутрь этих табуретов забраться невозможно", заметила Тапинс. Думаю, что этот мы можем расколоть так же, как и синий. Правильно? Другого варианта я не вижу, а? Интересно, что это за S-образные прорези по периметру сиденья, спросил Клэрэнс. Кажется, в них можно засовывать разные вещи, как почтовый ящик. Да, согласился Томми, вполне можно. Интересная идея, очень интересная, Клэрэнс. Было видно, что парень рад этой похвале. Знаете, а ведь его можно развинтить, сказал он. Развинтить? переспросила Тапинс. А ты откуда это знаешь? Мне Исаак говорил. Я сам видел, как он это делает. Его надо перевернуть, а потом можно начинать откручивать верхушку. Иногда она застревает, тогда надо смазать вокруг маслом, и когда оно впитается, можно попробовать ещё раз. А вот как? Проще всего это делать, когда табурет перевёрнут. Кажется, что всё на свете надо переворачивать с ног на голову, чтобы заставить заработать, заметила Тапинс. Матильду тоже пришлось переворачивать перед операцией. Какое-то время Кембридж отчаянно сопротивлялся, а потом, совершенно неожиданно, фаянсовое сиденье поддалось их усилиям. После этого они быстро отвинтили его и подняли. Наверное, там скопилась масса всякой ерунды, предположил Кларенс. Ганебал пришёл им на помощь. Он вообще был псом, который любил принимать активное участие во всём происходящем. Ничто, по его разумению нельзя было считать завершённым, если он не приложил к этому свою руку или вернее лапу. Правда, в таких случаях, как нынешний, речь обычно шла о его носе. Он засунул его внутрь, негромко зарычал, отступил на несколько дюймов и уселся на землю. Ему это не очень нравится, правда? Заметила Тапенс и тоже взглянула на неприятного вида мусор внутри табурета. "Ой", сказал Кларэнс. "Что случилось?" "Я поцарапался. Здесь внутри что-то висит сбоку на гвозде. То есть я не знаю, то ли это гвоздь, то ли ещё что-то". гав — произнёс Ганебал, присоединяясь к мальчику. Прямо внутри здесь что-то свисает. Вот, достал. Ой, нет. Выпало из рук. Да-да, вот теперь держу. Клариன்ஸ் вытащил свёрток, упакованный в брезент. Ганнибал подошёл к Тапинс, уселся у её ног и зарычал. "В чём дело, Генебал?" спросила миссис Бэрсфорд. Пёс опять зарычал. Тапинс наклонилась и погладила его по голове и ушам. "В чём дело?" повторила она свой вопрос. Ты что, хотел, чтобы победил Оксфорд, а выиграл всё-таки Кембридж? Ты помнишь? Тапин обернулась к Томми, как мы однажды разрешили ему посмотреть гонку по телевизору. Помню, ответил Томми. К концу он здорово разозлился и разлаился так, что мы не слышали комментатора. Но видеть-то нам никто не мешал, заметила Тапинс. Это было нечто. Но если ты помнишь, ему не понравилось, что Кембридж победил. А, По видимо, пошутил Томми. Он окончил Оксфордский университет для собак. Гнебала оставил Тапинс и, подойдя к хозяину, благодарно замахал хвостом. Ему понравилось то, что ты сказал, сказала Тапинс. Так что это вполне может быть правдой. Но я лично добавила она, считаю, что он учился в открытом университете для собак. И чему же он там учился? поинтересовался Томми с улыбкой. Основным предметом там было обращение с костями. А ты его хорошо знаешь. Конечно, ответила Тапинс. Знаешь, однажды Альберт, хоть это и было не очень умно с его стороны, дал ему целую бедренную кость барана. Сначала я обнаружила его в гостиной, где он пытался запихнуть ее под подушку, так что мне пришлось выгнать его в сад и закрыть за ним дверь. А когда я посмотрела в окно, то он уже приближался к клумбе, на которой у меня росли гладиолусы. Так что кость он аккуратно захоронил именно там. Знаешь, он всегда очень аккуратно обращается с костями, никогда не пытается их съесть и откладывает на чёрный день, а он когда-нибудь выкапывает их снова, спросил Кларэнс, заинтересованный этим рассказом. Думаю, что, да», ответила Тапинс, причём делает это тогда, когда они успевают протухнуть, так что лучше им было бы оставаться в земле. "А наша собака не любит собачьи бисквиты", рассказал в свою очередь Клэрэнс. "Он, наверное, оставляет их на тарелке", решила Табинс, съев предварительно всё мясо. "А вот человеческий бисквитный торт это наш пёс просто обожает", продолжил Кларенс. Ганибал принюхался к трофею, который только что достали из недр кембриджа Неожиданно он развернулся и громко залаял. "Надо посмотреть" Кто это там снаружи, сказала Тапинс. Может быть, садовник? Кто-то не так давно говорил мне, кажется, это была миссис Херринг, что знает пожилого мужчину, который в своё время был очень хорошим садовником, а сейчас берётся за временную работу. Томми открыл дверь и вышел на улицу. Ганебал последовал за ним. Здесь никого нет, крикнул Томми. Пёс залаял. Сначала он рычал, а потом стал лаять всё громче и громче. Он думает, что в зарослях картадерии кто-то или что-то прячется, решил Томми. Может быть, кто-то откапывает одну из его костей, а может быть, он почуял кролика. Ганибал полный дурак во всем, что касается кроликов. Его надо долго наискивать, прежде чем он бросится в погоню. Создается впечатление, что он испытывает к ним слабость, а вот на голубей больших птиц охотятся с удовольствием. К счастью, ему никогда не удается их поймать. Теперь ганибала обнюхивал заросли травы. Он опять сначала зарычал, а потом громко залаял. В промежутках между лаем пёс поворачивал голову в сторону Томми. Скорее всего, там кошка, решил тот. Мы знаем, как он ведёт себя, если думает, что где-то неподалёку появилась кошка. Сюда иногда приходит большая чёрная кошка в сопровождении совсем маленькой. Её мы называем просто киской. Это та, которая вечно лезет в дом, заметила Тапинс. Она, кажется, может проникнуть в самое маленькое отверстие. Прекрати, Ганебал, иди сюда. Ганебал услышал хозяйку и повернул голову, демонстрируя всем своим видом, что находится в ярости. Он посмотрел на Тапинс, отступил на несколько шагов и вновь, повернувшись к зарослям картадерии, яростно залаял. Что-то его беспокоит, сказал Томми. Ко мне, Ганебал. Пёс отряхнулся, покачал головой, Посмотрел сначала на Томми, потом на Тапинс и с яростным лаем бросился в заросли картадерии. Неожиданно оттуда раздались два выстрела. Чёрт возьми, воскликнула миссис Берресфорд. Кто-то охотится на кроликов назад, все назад в КК. Скорее, Тапинс, велел Томми. Что-то про рядом с его ухом. Ганнибал теперь уже не на шутку встревоженный, кругами носился в зарослях травы. Томми бросился за ним, крикнув: Он за кем-то гонится, за кем-то, кто бежит вниз по холму, бежит как сумасшедший. И кто это? Или что это? спросила Тапинс. С тобой всё в порядке, Тапинс? Нет, не всё, ответила женщина. Что-то, что-то ударило меня вот сюда, чуть ниже плеча. Что это было? В нас кто-то стрелял. Кто то кто прятался в гуще квартадерии? Кто то кто следил за тем, что мы делали, предположила Тапинс. Наверное, именно так, как ты думаешь. Наверное, это ирландцы, с надеждой в голосе предположил Клэрэнс. «Ира, знаете ли, они хотели взорвать это место к чёртовой матери. Мне кажется, что в политическом смысле эта деревня ничего из себя не представляет, решил Этапинс. В дом приказал Томми. «Скорее! Пошли, Клэрэнс, тебе лучше пойти с нами. А вы уверены, что ваша собака меня не укусит? неуверенно спросил парень. Уверен, ответил Томми. Мне кажется, что сейчас он занят совсем другим. Они только повернули за угол и направились к боковой двери, когда перед ними неожиданно возник Ганебал. Он мчался вверх по холму, поэтому сильно задыхался. Пёс заговорил с стомми на своем собачьем языке. Он подошел к нему, встряхнулся, дотронулся лапой до его брюк и попытался потащить его в том направлении, откуда только что прибежал. Он хочет, чтобы я пошёл с ним за тем человеком, кто бы он ни был, пояснил Томми. "Никуда ты не пойдёшь", твёрдо заявила Тапинс. "Если там находится человек с винтовкой, пистолетом или каким-нибудь другим оружием, я не позволю ему застрелить тебя. Ты уже не в том возрасте, и кто будет смотреть за мной, если с тобой что-то случится? Так что пошли внутрь". Там Томми сразу прошёл к телефону. "Ты что делаешь?" спросила Тапинс. Звоню в полицию, ответил Берсфорд. Не могу же я оставить это как есть. Если мы поторопимся, то они смогут кого-нибудь задержать. Мне, кажется, сказала Тапинс, что моё плечо надо забинтовать. Кровь течёт прямо на мой лучший джемпер. Да бог с ним своим джемпером. В этот момент появился Альберт с аптечкой первой помощи. Подумать только, сказал он. Так значит, какой-то негодяй стрелял в её милость. Не понимаю, куда мы все катимся. Ты уверена, что тебе не надо в больницу?" А Тапинс, уверенно ответила она: "Со мной всё в порядке, но я хочу, чтобы вот сюда мне наклеили пластырь или что-то в этом роде, но сначала надо смазать монастырским бальзамом. У меня есть йод. Никакого йода. Он сильно пачкается. Кроме того, врачи сейчас говорят, что им нельзя мазать раны. А мне казалось, что монастырский бальзам это что-то, что надо вдыхать через ингалятор, с надеждой заметил Альберт. Это одно из применений, объяснила Тапинс. А ещё им очень хорошо смазывать порезы или царапины. Если, например, поранятся дети или что-то в этом роде, ты не забыл захватить эту штуку. Какую штуку? О чём ты, Тапинс? Ту, которую мы только что извлекли из Кембриджского лойн ту, которая там висела, знаешь, может быть это важно. Они нас видели, и если попытались убить и заполучить это, значит, в этом действительно что-то есть.